Рубахи, матросские штаны и широкие синие куртки. На каждом был широкий ремень, на котором болтался большой складной нож. На руках у всех были браслеты и какие-то ну, странного вида кольца на пальцах. Передо мной были люди всех возрастов, от 25 до 60, с явными следами продолжительной службы на море. Грубые загорелые лица, у многих изукрашенные одним или несколькими шрамами, свирепые лица каких-то размаленных дьяволов, зубастых, беззубых, четырех и трех палых, в облике которых отражались необузданные страсти, сами шутки, которых казались страшными угрозами, а смех вызывал жуткое чувство страха. Так что комната эта произвела на меня впечатление Клетки с дикими зверями, кровожадными, коварными, страшными и отвратительными одновременно. Но Мартин Хойль, по-видимому, не испытывал подобного чувства по отношению к этим людям. Напротив, чувствовал себя здесь как дома. Была минута, когда у меня мелькнула мысль, что он завел меня сюда с дурным намерением. Но скоро я отбросил ее. Между тем мой спутник, не останавливаясь ухода в комнату, прошел прямо в конец, где сидел человек, сразу привлекший мое внимание как своим внешним видом, так и тем благоговейным почтением, трепетом, с каким к нему относились остальные. Он сидел за общим столом на почетном месте, но не на груди грязных подушек, как другие, а на дорогих звериных шкурах, медвежьих, тигровых, белых, песцов. И один из всех был в гражданском платье и белой крахмальной сорочке. Насколько я рассмотрел, это был господин небольшого роста, с черной бородой и нежной кожей лица, с большим довольно красивым носом и высоким умным лбом. У него были маленькие белые руки, унизанные кольцами с бриллиантами самой чистой воды и громадной ценности. Чудный нешлифованный рубин висел в качестве брелока на золотой цепочке от часов. Густые черные кудри, не спадавшие ему на плечи, казалось, давно не видели гребня, что являлось характерной чертой всех собравшихся здесь людей. Этому человеку вся эта необузданная толпа повиновалась по первому слову. К нему все без исключения относились с каким-то благоговейным обожанием. При таких условиях я впервые увидел этого человека, возмутительные дела которого в скором времени должны были стать мне известны. Дела, которые взволновали и возмутили весь мир, а меня вовлекли в такие приключения и опасности, при одном воспоминании о которых я невольно содрогаюсь. Первым заговорил Холь, и я, хорошо знавший его, заметил, что он меняет голос и говорит сильно в нос гнусаловым голосом, присущим многим евреям. «Я явился к вам, мистер блэк как вы-то ужелали, с кое-какими маленькими, но весьма ценными вещицами, чудными вещицами, за которые заплатил очень большие деньги». «Хо-хо!» — воскликнул капитан Блек. «Слышите, вот жид, заплативший большие деньги за несколько маленьких вещиц. Посмотрите на его ребята. уже жида много денег». «Выверните его карманы наизнанку а ха ха Дайте-ка, ребята, жду его жиденку что-нибудь выпить!» Веселье капитана было шумом подхвачено всей его компанией. Кто-то ткнул мне под нос свою грязную жестяную кружку, и, к великому моему удивлению, в ней оказалось не пиво, а шампанское. И, судя по его букету, Очевидно, высшие марки. Ну что же, это были люди какие-то странные. Грубые, грязные, полупьяные матросы, которые носили на руках...